Глава третья Прошло более часу. Последний свет от догорающей зари Становился все бледнее и бледнее, Тени сгущались, прозрачные облака темнели, И безлунная ночь, растилая с по небесам Свою звездную мантию, Медленно опускалась над засыпающими волнами Днепра. Вот затихло все в окрестности — И от времени до времени глубокая тишина прерывала отдаленный гул и глухой невнятный говор многолюдного города. Огни потухали один после другого, вот замолкли веселые песни, затих шум по улицам, все покрылось темнотою. Вдруг на вершине Кучинской горы в одном из теремов белого здания замелькал слабый огонек. а «Вот и условленный знак», — сказал незнакомый, вставая. «Кажется, да, так точно, в третьем окне полуденного терема». В близком расстоянии раздался шелест от шагов поспешно идущего человека. Он шел прямо к божнице Велесовой, распевая в пол голоса. «Как в в остольном городе в Акиеве, что у л а с к о в о князя Владимира, а и было п и р о в а н и е по честный пир, а и было с т о л о в а н и е по честный стол. «Это ты, Тороп?» — спросил незнакомец, сделав несколько шагов навстречу к певцу, который, сняв вежливо шапку, поклонился ему в пояс и сказал. «Да, боярин, это я. И ты поешь эту проклятую песню, и ты величаешь Владимира? Не погневайся, боярин, Из песни слова не выкинешь, А в Киеве только и песни, что о князе Владимире. Вот вечер я перенял еще песенку, Которую сложил Соловей Будимирович, Любимый певец великокняжеский. Ах, боярин, что за песня? Послушай-ка. Светил-светил месяц во полуночи, Ясно солнышко во весенний день, А светлее чисто месяца, А яснее красно-солнышко «Наш великий князь!» «Молчи!» — закричал с нетерпением незнакомец. «Разве ты для того живешь в Киеве, чтоб перенимать глупые песни?» «Не гневайся, боярин! Песни песнями, а дело делом! Тебя дожидается Богомил!» «Он дожидается меня!» — повторил незнакомец, «и, быть может, для того, чтобы выдать головою своему великому князю». Но погоди, старая лисица, ты не перехитришь меня, и если б только мне удалось... Тороп, добился ли ты, наконец, толку? Узнал ли ты, у кого из гридней или отроков Владимировых нет ни роду, ни племени? У кого? Да они почти все безродные. У одного отец и мать за м а р е м у другого в Великом Новгороде... Ведь при лице княжеском и десяти витязей не начтешь из здешних природных киевлян. Итак, ты до сих пор ничего не умел проведать? Да давно ли, боярин, я живу в Киеве? Давно ли приказал ты мне идти в услужение к этому богомилу, который сам ест за десятерых, а домочадцев своих морит голодом? Недаром про него сложена песенка. А и тучен наш верховный жрец, а и тощи его слуги верные. Уж как примется наш батюшка, он глотать по целому быку. Мне некогда слушать твоих песен, прервал с досадою незнакомец. И если б ты поменьше пел, а побольше думал о том, что тебе приказано, так может статься, давно бы уж не жил у Богомила». Я знаю, что тот, кого мы ищем, служит при Владимире. Богомилу известна эта тайна, да от этого хитрого кудесника и сам владыка его Чернобог не добьется правды. Ты говоришь, что почти у всех отроков Владимировых нет ни роду, ни племени. Пусть так, но они знают своих отцов и матерей. А нет ли из них такого, который не знает не только отца и матери, но даже своей родины, и которому не более двадцати двух лет отроду. Да вот сегодня, боярин, перед закатом солнечным, я подслушал, как здесь на Подоле шла речь у княжеских витязей о каком-то всеславе, и один усатый варяг, потешаясь над ним, называл его безродным. Они говорили, что он каждый день, чем свет выезжает из Киева на своем вороном коне, А зачем и куда, никто из них не знает. «Погоди, боярин, я не проронил этих речей, и может статься? Да что об этом говорить, утро вечера мудренее. А теперь, не пора ли тебе к Богомилу? Ведь он давно уже дожидается».